Глава 9. Учитесь у лучших. Начните представлять себе, каким был бы желаемый результат. Просмотрите эти мысленные картины и очертите детали и уточнения. Проигрывайте их снова и снова про себя, пока они не станут вашей реальностью. Максвелл Мольц, американский хирург и автор книги «Психокибернетика». 1889-1975. Существуют только два способа узнать, чему нужно научиться, чтобы разбогатеть. Вы можете учиться на собственных ошибках и опыте, а можете учиться на ошибках и опыте других. Второй метод ⁇ учиться на чужих ошибках и опыте самый дешевый и простой на сегодняшний день. Он также используется реже всего. Однако вы можете значительно ускорить свой рост и приближение к финансовому успеху, систематически изучая и копируя успешных мужчин и женщин. Из этой главы вы узнаете, что сделали миллионеры, самостоятельно заработавшие свой капитал, чтобы разбогатеть. Вы узнаете, как действовали успешные компании, чтобы подняться на вершину своих отраслей. Вы изучите стратегии, приемы и методы, используемые наиболее успешными людьми и организациями для достижения больших целей. Повторяйте за лучшими в индустрии. Моделирование – одна из мощнейших известных техник личностного развития. В этом методе человек ищет успешных мужчин и женщин, изучает их образ мышления и действий, а затем точно копирует их. Лучшие люди во всех областях, от актерского мастерства до музыки, спорта и бизнеса, начинали с того, что учились у лучших людей в этих сферах. Правило таково. Если вы хотите быть победителем, начинайте ходить, говорить и действовать, как другие победители. В результате вы довольно скоро начнете думать и чувствовать себя победителем и получите те же результаты, что и они. Вы поверите, что рождены победителем, и ничто не способно вас остановить. Со временем это убеждение станет вашей реальностью. Качество великих. Несколько лет назад организация Гэллопа опросила полторы тысячи мужчин и женщин, перечисленных в разделе «Кто есть кто в Америке». Эту книгу часто называют «социальным реестром». Он состоит из самых уважаемых, почитаемых и престижных мужчин и женщин в США. Исследователи Гэллопа опросили этот срез ведущих американцев и задали им, среди прочего, такой вопрос. Как вы думаете, почему вы достигли такого большого успеха в своей жизни? Объединив результаты этих интервью, они выделили и определили пять качеств выдающихся мужчин и женщин в каждой области. Эти качества объясняют, почему они преуспевают больше, чем их сверстники в тех же областях деятельности. Здравый смысл не настолько здравый. Первое качество, с которым все они согласились, это здравый смысл. Опрошенные люди неоднократно говорили, что здравый смысл — фундаментальное качество, которое стало ключом к их успеху. Затем исследователи спросили их, что вы подразумеваете под здравым смыслом. Наиболее точное определение, которое они получили, было «здравый смысл — это способность получать опыт, размышлять над ним, а затем извлекать из него общие правила и рекомендации, которые можно применить к последующему опыту». Другими словами, здравый смысл – это способность учиться на собственном опыте и развивать мудрость, которая сопровождает это обучение. Греческий философ Аристотель однажды сказал, «Мудрость – это сумма опыта и осознанности». Мужчины и женщины, обладающие высоким уровнем здравого смысла, это те, кто не только пережил множество событий, но и нашел время поразмыслить над этим опытом и извлечь из него уроки на более глубоком уровне когда не получается учиться на ошибках. Существует много людей, у которых есть огромный опыт, но они никогда не тратили время на то, чтобы сесть и обдумать его. Они были слишком заняты, чтобы оценить себя и выработать общие правила и принципы, которые могли бы применить в будущем. В 21 веке знания и ноу-хау – это ключ к успеху. Перефразируя Аристотеля, «мудрость сегодня – это сочетание знаний, опыта и размышлений». Обретение мудрости сегодня требует, чтобы вы изучили все тонкости своего дела, чтобы стать лучшими. Мудрость требует применения этой информации к каждому последующему опыту, получению обратной связи, а затем размышления над тем, что вы узнали. Мудрость требует постоянного наращивания знаний и опыта для дальнейшего повышения производительности и качества выполненной работы. Интеллект создает интеллект. Вторым качеством лучших американцев, выявленным в ходе исследования, был интеллект. Практически все опрошенные люди заявили, что достигли высоких результатов благодаря своим интеллектуальным способностям. Затем исследователи отметили, что многие из них не закончили колледж, а некоторые бросили школу. Те, что все же поступили в колледж, не были выдающимися студентами. Многие члены «Кто есть кто» в Америке получали тройки и двойки. Оказывается, существует больше одного типа интеллекта. Тот, которым руководствуется большинство людей, это коэффициент интеллекта или IQ. Большинство людей оценивают собственный IQ, основываясь на том, насколько хорошо они учились в школе. Среднестатистический человек, не получавший хороших оценок в школе, часто думает о себе как о человеке с IQ ниже среднего. Это убеждение может повлиять на всю оставшуюся жизнь. Очень часто глупые так и остаются глупыми. Ваши оценки не определяют ваше будущее. Дело в том, что есть много людей, которые плохо учились в школе, но во взрослой жизни стали очень успешными. Исследования показывают, что успешные предприниматели часто обладают теми же характеристиками, что и дети с синдромом дефицита внимания. Они любопытны, нетерпеливы, быстро двигаются и не интересуются мелочами или деталями школьного предмета или, в более позднем возрасте, деталями бизнеса, но, тем не менее, они очень умны. Американский психолог доктор Говард Гарднер из Гарвардского университета определил то, что он называет множественным интеллектом. Это различные формы интеллекта, такие как визуально-пространственные, кинестетические, физические и музыкальные типы интеллекта, ни один из которых не измеряется в школе. Стандартные тесты IQ измеряют только две стороны умственной деятельности, вербальную и математическую. Доктор Гарднер обнаружил, что человек может быть гением, например, Моцарт, в области музыкального интеллекта и все же плохо успевать по академическим предметам. Самые оплачиваемые типы интеллекта. Самыми высокооплачиваемыми типами интеллекта в США сегодня считаются социальный интеллект, способность хорошо ладить с широким кругом других людей и предпринимательский интеллект, умение видеть возможности для создания продуктов и услуг, которые люди хотят, в которых нуждаются и которые можно прибыльно продавать. Два этих типа интеллекта никогда не проверяются в школе. Вы можете быть гением в одном или обоих из этих типов интеллекта, но если у вас плохие оценки, вы будете считать себя менее умным, чем другие люди. Это неправда. Дело в том, что полный спектр интеллекта невозможно измерить стандартными тестами IQ. Лучшее определение интеллекта, которое я нашел, говорит о том, что интеллект — это способ действия. Если вы действуете разумно в какой-либо ситуации, вы по определению умный человек. Если вы ведете себя глупо, вы по этому определению глупы, и это не имеет ничего общего с оценками, полученными в школе. Умное поведение. Если вы согласны с тем, что человек, действующий разумно, умен, а человек, действующий неразумно, нет, то следующий вопрос, который стоит задать, что такое разумный способ действия? Разумный способ действия – это когда ваши действия помогают вам достичь определенных и заявленных целей. Каждый раз, когда вы совершаете действия, продвигающие к достижению чего-то важного для вас, вы действуете разумно. Именно ваш выбор того, чего вы действительно хотите, определяет, разумны ли ваши действия. Сохраняя неизменность во всем остальном, вы разумны в той степени, в какой последовательно предпринимаете шаги, продвигающие вас к достижению ваших целей. Если ваша цель быть счастливым, здоровым, богатым и иметь прекрасную семейную жизнь, все, что вы делаете для приближения к любой из этих целей по вашему собственному определению, является разумным способом действия. Это... Очень логично. Хорошо выполняете свою работу. Третьим качеством выдающихся мужчин и женщин, выявленным в ходе опроса, была компетентность. Компетентность определяется как способность выполнять работу исключительно хорошо. Вы обладаете компетентностью, когда вы признаны одним из лучших специалистов в своей области, обладающим способностью добиваться результатов, требуемых для вашей должности. Все участники исследования достигли определенного уровня известности в своей области только после того, как решили стать очень хорошими в своем деле. Они добились успеха только после того, как полностью посвятили себя личному совершенствованию в своей профессии. К сожалению, большинство людей упустили эту простую мысль. Вы никогда не найдете никого, кто добился бы успеха в какой-либо области, выполняя свою работу средне или посредственно. Даже производительности выше среднего недостаточно. Только решительное стремление к совершенству приведет вас к вершинам в вашей области. Примите решение быть лучшим. Люди, которые становятся по-настоящему успешными, начинают свой путь с того, что пытаются быть лучшими во всем. Они посвящают все свое время изучению ремесла. Как я говорил ранее, за эти годы было проведено много исследований на тему мастерства. Суть этих исследований заключается в том, что вам требуется от 5 до 7 лет и 10 тысяч часов прикладных усилий, чтобы подняться до 10% лучших специалистов в своей области. Это правило одинаково верно как для успеха в предпринимательской деятельности или продажах, так и для нейрохирургии или юридической практики. В вашей сфере просто нет коротких путей к мастерству. Основываясь на тысячах интервью, исследователи определили, что вам потребуется около двух лет работы в определенной области, чтобы понять, подходит ли она вам. В предпринимательстве требуется около двух лет потерь, прежде чем новый бизнес начнет приносить больше денег, чем вы будете тратить на его развитие. Вам потребуется еще два года, чтобы определить, есть ли у вас желание и способность подняться на вершину в своей области. В бизнесе на третий и четвертый год вы зарабатываете достаточно, чтобы погасить долги, которые понесли в первые два года. Через четыре года, если вы находитесь в нужной области или бизнесе, вы начинаете продвигаться вперед, как это делают более сильные бегуны на марафоне. Через четыре года у вас будет достаточно опыта, чтобы принимать лучшие решения и получать выдающиеся результаты. Семь лет к великолепию. К седьмому году, если вы вложите всю душу в работу и будете постоянно совершенствовать знания и навыки, вы вырветесь на лидирующие позиции. Вы войдете в 10% лучших и начнете наслаждаться успехом и наградами, которые будут во много раз больше, чем у среднестатистического человека в вашей области. Когда вы войдете в 1-2% лучших в своей области или бизнесе, вы будете зарабатывать в 20-30 раз больше, чем люди, которые довольствуются средним уровнем производительности. Иногда на своих семинарах, когда я объясняю эти принципы и годы, необходимые для владения мастерством, люди жалуются и спорят со мной. Это слишком долго, говорят они. Но потом я указываю им на кое-что, что моментально их останавливает. Я просто говорю. Время все равно пройдет. Насколько старше вы станете через 5-7 лет? Дело в том, что вы будете на 5-7 лет старше. Время все равно пройдет. Единственный вопрос заключается в следующем. Будете ли вы на вершине своей области через 5-7 лет со всеми наградами, которые сопутствуют большому успеху, или все еще будете сидеть вместе с другими средними исполнителями? Но время все равно пройдет. В какой бы области вы ни работали, убедитесь, что она вам подходит, а затем вложите всю свою душу в работу и выполняйте ее наилучшим образом. Неважно, займет ли это 5, 6 или 7 лет, все, что имеет значение, это то, что когда-нибудь в будущем вы достигнете вершины. Когда вы это сделаете, вся боль и страдания, перенесенные вами, чтобы попасть туда, исчезнут. Останется только прекрасное чувство гордости, личной силы и самоуважения. Это стоит всех усилий, которые вы когда-либо прилагали, чтобы выполнять свою работу наилучшим образом. Как сказал Фрэнк Синатра, лучшая месть — это огромный успех. «Возьмите свою жизнь под контроль». Четвертым качеством лучших мужчин и женщин в исследовании Гэллопа была уверенность в себе или ответственность за себя. Лучшие люди всегда смотрят на себя как на главную творческую силу в собственной жизни. Они считают себя ответственными за собственный успех. Они видят себя так, как если бы они полностью отвечали за постановку и достижение важных для них целей. Лучшие люди не придумывают оправданий. Когда они совершают ошибки, то быстро признают их, исправляют и продолжают двигаться дальше. Они не ждут, что другие люди будут что-то делать за них. Они не обвиняют других людей и не злятся на них, когда те их разочаровывают. Они не критикуют и не осуждают. Они всегда считают себя ключевыми действующими лицами в пьесе, разыгрываемой на сцене их собственной жизни. Гигантский шаг к зрелости. Принятие личной ответственности за себя, за все, кем вы являетесь и за все, кем вы становитесь, это гигантский шаг к зрелости и высокой производительности. Многие люди саботируют собственную жизнь, постоянно напоминая себе о несчастливых событиях прошлого. Они по-прежнему злятся на родителей, братьев и сестер, неудачные браки, плохих начальников и неудачный инвестиционный опыт. Они не могут их отпустить. Они постоянно повторяют их себе и другим. В результате они фактически сами нажимают на тормоза собственного потенциала. Они сдерживают себя. Одна из отличительных черт выдающихся мужчин и женщин — умение отпускать прошлое. Они не расстраиваются из-за того, что не могут изменить ситуацию или как-то повлиять на ее исход. И это включает в себя все прошлые события. Лучший способ справиться с прошлым – это извлечь из него уроки, развивая большую мудрость и понимание, а затем продолжать жить. Если вы все еще сердитесь на кого-то, кто причинил вам боль, практикуйте духовный принцип прощения и отпустите другого человека. Всякий раз, когда вы думаете о ком-то из вашего прошлого, кто все еще вас расстраивает, немедленно скажите себе «Я прощаю его, ее за все». Затем будьте так заняты работой над своими целями, чтобы не было времени думать о том, что этот человек сделал или не сделал, или что могло произойти в прошлом. Действуйте в обход своих негативных эмоций. Лучший способ избавиться от любой негативной эмоции или нейтрализовать ее — это просто повторять «Я несу ответственность». «Я несу ответственность». «Я несу ответственность». Поскольку ваше сознание может удерживать только одну мысль за раз, положительную или отрицательную, вы можете использовать закон замещения, чтобы избавиться от негативных эмоций, быстро сказав «я несу ответственность». Поскольку большинство негативных эмоций, которые сдерживают вас, скоренятся в какой-то вине, всякий раз, когда вы говорите «я несу ответственность», вы прекращаете обвинять и возвращаетесь на место управляющего собственной жизнью вы сразу же чувствуете себя сильнее и контролируете свои эмоции и ситуацию. До тех пор, пока вы обвиняете кого-либо другого в чем-либо, что делает вас несчастным, вы позиционируете себя как жертву. Если вы сердитесь на родителя, вы позиционируете себя и как ребенка, и как жертву. Когда вы обвиняете или критикуете, вы делаете себя слабым, в то же время делая другого человека, по вашему мнению, сильным. Вы позволяете другим людям контролировать ваши эмоции на расстоянии. Как только вы думаете о них, где бы они ни были, вы сразу же становитесь злыми и несчастными. Вы попадаете в ловушку подрыва и саботажа своего будущего, не избавляясь от несчастливых переживаний, имевших место в прошлом. Выполняете свою работу. Пятое качество выдающихся мужчин и женщин в каждом исследовании, включая исследования максимальной производительности, это ориентированность на результат. Они целеустремленно сосредотачиваются на том, чтобы выполнить работу хорошо, быстро и надежно. Люди, ориентированные на результат, ставят четкие цели, задачи и приоритеты. Они сосредотачиваются на том, что актуально и важно, и остаются сфокусированными на этой задаче до тех пор, пока она не будет выполнена. В результате они производят гораздо больше, чем среднестатистический человек, который не практикует такое поведение. В итоге результаты — это все. Вам всегда будут платить за качество и количество результатов, которые вы получаете на своей работе или должности. Продолжайте спрашивать себя, каких результатов от меня ожидают. Из всех результатов, которых от вас ожидают, какие являются наиболее важными? Как бы вы могли организовать свою жизнь так, чтобы получать все больше и больше важнейших результатов, определяющих ваш успех и доход? Думайте, как чемпион. В наших частных обучающих программах мы учим предпринимателей и руководителей мыслить в терминах их по часовой ставке. Это почти всегда становится неожиданностью. Подавляющее большинство предпринимателей и руководителей думают о том, сколько они зарабатывают в месяц или в год. Но самые успешные люди, те, кто добивается высот, успешные предприниматели и выдающиеся руководители, думают о том, сколько они зарабатывают каждый час. В результате они используют свое время гораздо лучше, чем обычные люди и достигают гораздо больших результатов, чем другие. Закон трех, применяемый к вашей работе, гласит, что есть три вещи, которые вы делаете в своей работе, на которые приходится 90% и более ваших результатов. Ваша способность определять эти три вещи – ключ к максимальной производительности и максимальным результатам. Хочу дать вам небольшое упражнение. Составьте список всего, что вы делаете на своей работе в течение недели или месяца. Просмотрите этот список, задавая один вопрос. Если бы я мог сделать только что-то одно из этого списка, какая деятельность принесла бы наибольшую пользу мне и моему бизнесу? Самое важное действие из списка, скорее всего, моментально бросится вам в глаза. Затем вы задаете вопрос во второй раз. Если бы я мог делать еще что-то одно из этого списка в течение всего дня, что бы это было? Выбрав вторую по значимости задачу, задайте вопрос еще раз, чтобы определить третью важную задачу. Если вы хотите подняться на вершину в своей области, удвоить свой доход и стать одним из самых успешных людей в своем деле, с этого момента сосредоточьтесь на этих трех задачах или видах деятельности в течение всего дня. Эта простая формула позволит вам увеличить свой вклад и доход быстрее, чем что-либо еще. Полностью сфокусировавшись на результатах, вы посвящаете себя тому, чтобы делать все больше и больше из тех немногих вещей, которые приносят наибольшую ценность, и делать эти несколько вещей все лучше и лучше. Это одна из самых важных составляющих богатства. Следуйте за лидерами. Ранее мы говорили, что моделирование или копирование поведения других людей, достигающих тех целей, которых вы хотите достичь, это один из самых умных и быстрых способов ускорить темп своей жизни. Как однажды сказал немецкий теолог и философ Альберт Швейцер, 1875-1965, людей нужно учить на примерах, потому что они не будут учиться никак иначе. Мир вокруг полон людей, чьим примером стоит подражать. Доктор Дэвид Маклелланд из Гарварда в своей книге «Общество достижений» «The Achieving Society» 1961 пришел к выводу, что ваш выбор референтной группы, людей, с которыми вы общаетесь и объединяетесь, оказывает огромное влияние на все, чего вы достигаете в жизни. Ваша способность выбирать людей, на которых вы равняетесь и которыми восхищаетесь, а затем проводить с ними время, может оказать большее влияние на ваш успех, чем любой другой фактор. Лидерские качества. С помощью обучения и практики вы можете развить в себе качество, преобладающие у бизнесменов и успешных предпринимателей. Видение. Первое качество успешных людей – это четкое видение идеального будущего, которое они хотят создать для себя и своих семей. Джеймс Крибин провел 3300 исследований по лидерству в поисках качеств, наиболее присущих великим лидерам, и определил видение как единственное качество, которое появлялось в каждом отдельном исследовании, начиная с 600 -го года нашей эры. Лидеры обладают видением, а не лидеры – нет. Создание видения вашей жизни начинает превращать вас в лидера как для себя, так и для других. Представьте свое идеальное будущее. Практика идеализации – один из способов развить видение себя и своего бизнеса. Прыгните на 3-5 лет вперед и представьте, что ваша жизнь идеальна во всех отношениях. Как она выглядит? Представьте, что ваша работа или карьера идеальны во всех отношениях. Что вы делаете? Сколько вы зарабатываете? Представьте, что ваше финансовое положение тоже идеально. Сколько у вас средств в банке? Каков ваш собственный капитал? Представьте, что ваша семейная жизнь идеальна во всех отношениях. Какой образ жизни вы ведете, как проводите время со своей семьей. Представьте, что ваше здоровье идеально во всех отношениях. Сколько вы весите, насколько вы в форме, что вы делаете по-другому по сравнению с сегодняшним днем. В фильме «Юг Тихого океана» 1958 года есть песня, в которой говорится «У тебя должна быть мечта, если ты хочешь воплотить ее в жизнь». Наполеон Хилл в книге «Дума и богатей» говорит «То, что человеческий разум может представить и во что может поверить, он может достичь», издано на русском языке. Хил Наполеон, Думай и богатей», издательство «Папури», 2021 год, примечание редакции. «Все лидеры позволяют себе мечтать, а затем приступают к работе, чтобы воплотить свои мечты в реальность. Переместитесь в будущее». Строя свой собственный бизнес или карьеру, потратьте некоторое время на то, чтобы подумать о том, как они будут выглядеть в будущем, если все сложится идеально. Если вы хотите, чтобы ваш бизнес был лучшим в отрасли, опишите, как он будет выглядеть со стороны, когда вы достигнете этой цели. Когда я занимаюсь стратегическим планированием корпораций, мы начинаем с представления того, что компания станет ведущей в отрасли через 5 лет. Затем мы обходим стол и спрашиваем, как бы нас описали другие, если бы мы были самой лучшей компанией в этом бизнесе. Мы часто получаем 20-30 различных идеальных описаний, охватывающих каждый аспект бизнеса. Затем мы спрашиваем, какие из них важнее всего. Затем мы упорядочиваем идеальные описания по приоритетам и обсуждаем конкретные действия, которые мы могли бы предпринять прямо сейчас, чтобы начать создавать это идеальное будущее. Вы можете сделать то же самое для себя, для своего бизнеса и для любой сферы своей жизни. Это мощное упражнение, способное изменить направление вашей жизни. Развивайте чувство миссии. У лидеров есть чувство миссии. У них есть страсть к своему делу, и они полностью привержены тому, чтобы делать его хорошо. Лидеры визуализируют, как будет выглядеть их бизнес, когда он станет лучшим в отрасли. Они видят свои цели и задачи, реализованными задолго до того, как те воплотятся в жизнь. Одна из самых мощных техник, которую вы можете практиковать, называется мышлением назад из будущего. С помощью этой техники вы мысленно проецируете будущее на 3-5 лет и представляете, что ваша жизнь и работа идеальны во всех отношениях. С этой точки зрения в будущем вы оглядываетесь на настоящее и спрашиваете, что должно произойти, чтобы я смог перейти от того, где я нахожусь в настоящем, к тому, где я хочу быть в будущем? Очень часто это упражнение дает вам большую ясность относительно следующих шагов, которые вам следует начать делать или прекратить делать немедленно. Вы увидите вещи, требующие изменений. Вы увидите, что вам нужно делать чаще или реже. «Верьте в свои мечты!» Как-то давно у известного режиссера по имени Джордж Лукас было видение футуристического фильма о космических приключениях, который отличался бы от любого когда-либо снятого фильма. Он потратил долгие месяцы, переходя из студии в студию, пытаясь получить поддержку и финансирование своей идеи. Ему отказывали снова и снова. Однако Джордж Лукас отказался создаваться. Он упорствовал и настаивал, и, наконец, собрал достаточно денег, чтобы снять фильм «Звездные войны», который стал одним из самых культовых фильмов в истории. Фильм «Звездные войны» начал эру блокбастеров, каждый из которых заработал более 100 миллионов долларов. Его компания «Лукасфильм» в итоге заработала миллиарды долларов на мировых продажах трилогии «Звездные войны», на приквелах «Звездных войн» и других всемирно продаваемых фильмах. У него больше нет проблем с привлечением капитала для своих проектов. Будьте полным оптимистом. В дополнение к видению и чувству миссии, еще одним качеством лидеров и успешных предпринимателей будет высокий уровень оптимизма. Из этого оптимизма у них возникают нереалистичные ожидания успеха. Они абсолютно уверены, что рано или поздно, так или иначе, они добьются успеха в том, что они делают. Оптимисты обладают двумя замечательными качествами. Во-первых, поскольку у них нереалистичное ожидания успеха, они пробуют больше вещей. Если что-то не работает, они пробуют что-то другое, а затем снова что-то другое. Они готовы терпеть неудачи гораздо чаще, чем среднестатистический человек, чтобы добиться успеха, который, по их мнению, абсолютно гарантирован. Закон вероятности гласит, что чем больше вы попробуете, тем больше вероятность того, что вы одержите победу. Практически все успешные люди пытались и терпели неудачу бесчисленное количество раз, прежде чем развили мудрость и опыт, которые позволили им добиться успеха. Они используют закон вероятностей в свою пользу. Как однажды сказал один из основателей Nike, Фил Найт, вам нужно добиться успеха только в последний раз. Железное качество успеха. Второе качество, которым обладают истинные оптимисты, заключается в том, что они упорствуют дольше, они никогда не сдаются, они продолжают пробовать что-то новое и необычное, и если что-то не работает, они пробуют что-то другое. Опять же, они используют закон вероятностей в свою пользу. Если вы попробуете больше вещей и будете упорствовать дольше, велика вероятность, что в конце концов вы попробуете сделать то, что нужно, в нужное время и добьетесь успеха. Полковник Харланд Сандерс в возрасте 65 лет отправился продавать свой рецепт, состоящий из секретной смеси трав и специй для приготовления жареной курицы. Он позвонил в более чем тысячу ресторанов, предлагая поделиться с ними своим рецептом и получил отказ более тысячи раз. Но он продолжал звонить, жил в своей старой машине, окруженной кастрюлями и сковородками. Он никогда не сдавался. Наконец, после долгих месяцев путешествий по побережью Атлантики, он нашел одного владельца ресторана, который согласился платить ему 5 центов за курицу, приготовленную по его методу. Вскоре он нашел еще один ресторан, а потом еще один. Остальное — история. Kentucky Fried Chicken, KFC, стала одной из самых успешных франчайзинговых компаний в истории, насчитывающей более 7 тысяч торговых точек по всему миру. Харланд Сандерс много раз становился миллионером и одной из самых известных и популярных фигур в бизнесе во всем мире. Знайте свой бизнес изнутри. Важное качество успешных предпринимателей, которые становятся миллионерами, это то, что они изучают каждую деталь бизнеса. Они постоянно анализируют и пересматривают свою информацию, чтобы найти уникальные факторы, способные привести к большому успеху. Основатели первой франшизы круглосуточных магазинов Max Milk Stores, сейчас Max Convenience Stores, обнаружили, что крупные продуктовые магазины открыты только в стандартные рабочие часы с 8 до 18.00. После 6 вечера было почти невозможно купить литр молока или фунт мяса. Они увидели рыночные возможности в этой ситуации. Они начали детальное исследование с опроса покупателей, выходящих из крупных продуктовых магазинов в 17.00, спрашивая их, что они купили. Они выяснили, что 80% покупок были составлены из 346 одинаковых товаров, а 90% из примерно 700 товаров. Основываясь на этой информации, они открыли магазин с продленным графиком работы с 7.00 до 23.00, в котором были представлены только самые популярные 700 наименований товаров, самые популярные бренды и самые популярные размеры этих брендов. Остальное — история. В течение нескольких лет повсюду появились тысячи круглосуточных магазинов, объем продаж которых составлял миллиарды долларов. Многие люди, которые занялись бизнесом круглосуточных магазинов, в результате стали миллионерами. Везде ищите возможности. Успешные предприниматели и бизнесмены очень хорошо умеют находить рыночные возможности в виде продуктов и услуг, которые люди хотят и в которых нуждаются, но которые им недоступны. Они разрабатывают, создают или получают права на распространение новых или улучшенных продуктов или услуг, чтобы удовлетворить эти потребности рынка. Они находят потребность и удовлетворяют ее. Американец Уильям Келли видел растущую потребность в секретарях, которые могли бы управлять офисным оборудованием. Он начал нанимать и обучать людей для работы на временной основе в этих компаниях. Его компания, Kelly Services, занимающаяся аутсорсингом, теперь имеет офисы по всей стране и предлагает разные кадры по всему миру. Уильям Келли, до этого работавший в небольшом офисе в Детройте, стал мультимиллионером. Он нашел потребность и удовлетворил ее». Американский бизнесмен Томас Галисана, бухгалтер, работающий в Рочестере штат Нью-Йорк, увидел, что его клиенты малого бизнеса нуждаются в помощи, чтобы следить за выплатой заработной платы и постоянно меняющимся трудовым законодательством. Он основал Paychecks, чтобы удовлетворить потребности своих клиентов в заработной плате и превратил ее в одну из самых успешных компаний в стране. Том Галисана в настоящее время оценивается журналом Forbes как один из богатейших людей Америки с чистым капиталом более 1 миллиарда долларов. Он нашел потребность и удовлетворил ее. Найдите собственные алмазные залежи. Существует бесчисленное количество возможностей найти или создать новый бизнес, и большинство из них лежит прямо у вас под ногами. Как вы развиваете способности следить за лидерами и находить возможности, которыми вы можете воспользоваться, чтобы разбогатеть в Америке? Есть несколько шагов, которые вы можете предпринять. Шаг первый. Соберите информацию. Во-первых, начните собирать информацию о людях и компаниях в интересующей вас области. Подпишитесь на все газеты и отраслевые журналы в этой сфере. Закажите рекламную литературу компаний и изучайте ее, сравнивайте и анализируйте. Поговорите с сотрудниками, клиентами и другими деловыми людьми о лидерах отраслей и растущих компаниях в интересующей вас области. Посещайте семинары, проводимые экспертами вашей области. Задавайте вопросы этим экспертам в перерывах. Попросите у них совета и рекомендаций, что делать и что читать. Начните собирать массив информации, а затем просматривайте его снова и снова. Станьте экспертом. Экспертная оценка очень ценна. Шаг второй. Смотрите на себя, как на успешного человека. Начните представлять, что вы успешны в этом бизнесе. Создайте четкую мысленную картину того, как бы вы выглядели, ходили, одевались, разговаривали, действовали и жили, когда вас настигнет успех в будущем. Сочетайте свою визуализацию с действием. Каждый день делайте что-то позитивное и конструктивное, что продвигает вас к вашей цели успеха в этой области. Психологи выяснили, что вы можете действовать так, чтобы поверить в свою способность добиться успеха, притворяясь, будто вы уже достигли желаемого успеха. Чем больше вы ходите, говорите и ведете себя как успешный человек, тем больше вы будете чувствовать это и верить в это, и тем быстрее это станет частью вашей личности. Шаг третий. Держите глаза открытыми. Повсюду ищите возможности заработать деньги. Возможности существуют почти на каждой работе. Например, Джерри Гордон начинал поваром во франшизе Kentucky Fried Чикен». Он увидел необходимость в автоматизированном просеивателе муки, потому что они все еще просеивали муку вручную. Он начал строить их в своем гараже в свободное время. В течение года он смог продать 12 таких просеивателей муки полковнику Сандерсу. Сандерс был так впечатлен, что одолжил Гордону 10 тысяч долларов на открытие собственного бизнеса. Джерри Гордон стал миллионером, производящим оборудование для пищевой промышленности, чтобы сэкономить предприятием быстрого питания время и деньги. Смотрите в пределах своего поля зрения. В бизнесе и производстве существует концепция под названием «теория прямой видимости». Эта концепция говорит о том, что каждый человек может видеть возможности для улучшения в пределах своего поля зрения. Вы должны смотреть в пределах своего поля зрения прямо там, где вы сейчас находитесь. Наверняка вы сможете увидеть возможности для преобразования своей работы. Вы можете черпать вдохновение из рутинных задач. Основатель кофематик наблюдал, как сотрудники ежедневно теряют время, выходя из офиса на кофе брейки. Он показал работодателям, как кофейные машины окупят себя за счет сэкономленного рабочего времени. Он устанавливал машины бесплатно и зарабатывал деньги на кофе и фильтрах. В настоящее время кофемашины или нечто похожее на них есть почти в каждом офисе любого типа по всему миру. Начните с малого и используйте клиентское финансирование. Вам не нужно много денег на старте. Вы можете начать с малого и заставить своих клиентов финансировать вас». Морской магнат Дэниел Китлюдвик начал с очень небольших денег, но с одной замечательной идеей. Он выяснил, что если бы он смог заключить долгосрочную чартерную сделку с нефтяной компанией для перевозки ее нефти в танкерах, он мог бы затем передать их в аренду банку и занять деньги на строительство нефтяных танкеров. Арендная плата, гарантированная крупными нефтяными компаниями, окупала банковские кредиты и приносила огромную прибыль. Затем он повторял эту формулу снова и снова, подписывая договоры аренды судов с нефтяными компаниями, занимая деньги на строительство танкеров, а затем выплачивая кредиты из выручки. В течение нескольких лет он стал миллиардером и одним из богатейших людей в мире, просто работая с чужими деньгами. Ищите общие решения. Ищите решения, которые можно дублировать для других клиентов. Ищите что-то, что вы можете делать снова и снова для других людей. Ищите проблемы и решения для большого количества покупателей. Всегда спрашивайте, есть ли рынок для этой идеи? Достаточно ли он велик? Ориентируйтесь на самые крупные рынки, а не на самые маленькие. Корпорация Xerox начала с решения для создания нескольких копий документа без использования копировальной бумаги. Компания разработала патенты на ксерографию и изменила мир бизнеса. Решение, разработанное Xerox, можно было применить к каждой компании. Будьте уверены, что ваш продукт можно продать. Ищите продукт или услугу, которые могут быть проданы обычными компетентными продавцами. Всегда задавайте эти вопросы, кто собирается продавать этот продукт или услугу, и как они собираются его продавать. Помните, поскольку единственный тип продавцов, которых вы найдете, это обычные люди, это должны быть продукт или услуга, которые может продать обычный человек. Если это продукт для продажи или установки которого требуется гений, он, вероятно, не будет успешным. Используйте сарафанное радио. Ищите товар, способный продавать себя из уст в уста. 84% продаж в США так или иначе определяются сарафанным радио. Если вы сможете найти продукт, например, лампочки, служащие 50 тысяч часов, и сможете заставить людей рассказывать о них другим, это может стать вашей маркетинговой стратегией. Ищите выгодные продукты и услуги. Ищите решения, имеющие оптимальное соотношение цены и затрат. Самое меньшее, что у вас должно быть, это наценка 3 к 1. Это означает, что если производство вашего продукта стоит 1 доллар, вы должны иметь возможность продавать его на рынке как минимум за 3 доллара. В производстве лучше иметь наценку 4 к 1, 5 к 1 или даже 10 к 1. Многие промышленные товары, особенно импортные, имеют наценку 10 к 1 от их производственных затрат до розничной продажи. Эта сумма наценки дает вам достаточно возможностей для продвижения вашего продукта на начальных этапах и достаточно прибыли для развития бизнеса и внедрения новых продуктов и услуг в будущем. Станьте учеником. Еще один способ следовать за лидером – это устроиться на неполный или даже полный рабочий день в выбранной вами сфере. Вы можете найти знающего коллегу, человека с многолетним опытом работы в этой области, и учиться у него. Вы можете воспользоваться знаниями и опытом других людей, пройдя специальные образовательные курсы. Часто вы можете нанять кого-то, например, консультанта, обладающего необходимыми знаниями. Вам не обязательно изучать все самостоятельно. Правило гласит «знание – сила». Одна из главных причин, по которой люди терпят неудачу в бизнесе – недостаток знаний в этой области. Напротив, одна из основных причин успеха в бизнесе заключается в том, что предприниматель узнает все, что ему необходимо знать о бизнесе, которым он занимается. Арендуйте или купите необходимые знания. Одна из самых разумных вещей, которые вы можете сделать на раннем этапе своего бизнеса, это провести беседу или нанять эксперта в определенном аспекте бизнеса. Будьте готовы нанять бизнес-консультанта, консультанта по маркетингу, консультанта по рекламе или консультанта по почтовым рассылкам. Вы можете нанять любого, кто вам нужен, чтобы получить экспертные знания, необходимые для достижения успеха. Арендуйте их мозги так же, как вы пошли бы к врачу, дантисту, юристу или бухгалтеру. Обратитесь к консультанту, который годами специализировался в определенной области, и купите знания и опыт этого специалиста. Пригласите успешных людей на обед и задайте им вопросы. Они почти всегда помогут другим людям добиться успеха, если их об этом попросить. Выберите людей в вашей области или сообществе, которыми вы больше всего восхищаетесь, и пригласите их на обед или, по крайней мере, на кофе. И обязательно оплатите счет. Несколько минут общения с успешным человеком – самая дешевая инвестиция, которую вы можете сделать. Попросите совета. Если они слишком заняты для кофе или обеда, попросите у них 10 минут времени, чтобы немного пообщаться. Когда вы встретитесь с ними, скажите, «Я восхищаюсь вашими успехами в этой области, и мне интересно, не могли бы вы дать мне несколько советов по тому, как стать таким же успешным, как вы?» Спросите, какие книги я должен прочитать, какие курсы я должен пройти, какие аудиопрограммы я должен слушать, куда мне идти, что мне делать. Несколько слов от другого успешного человека могут сэкономить вам годы напряженной работы и многие тысячи долларов. Изучите успешные компании. Еще один способ научиться моделированию – изучить другую успешную компанию. Вы должны быть, по крайней мере, так же хороши, как ваши конкуренты и, как правило, даже лучше, чтобы выжить и процветать в любом бизнесе. Найдите компанию, предпочтительно топовую, и наблюдайте за тем, что и как она делает. Затем попытайтесь усовершенствовать свою компанию. Стремитесь быть выше в чем-то, что важно для клиентов. Как эта компания привлекает клиентов? Когда вы изучаете другой успешный бизнес, сначала выясните, что эта компания делает для привлечения клиентов. Как она продвигает, рекламирует и получает доходы? Как эта компания продает? Какие методы продаж она использует? Каковы ее наиболее успешные инструменты? Что она предлагает? Какие поручительства или гарантии дает? Какие последующие услуги она предлагает своим клиентам? Кто покупает у нее продукт или услугу? Какому типу клиентов эта компания продает? Кто целевая аудитория этого конкретного продукта или услуги? Опишите их подробно, исходя из возраста, пола, дохода, образования, рода занятий и финансовых возможностей. Какой способ оплаты она принимает? Какую стоимость эта компания взимает за продукт и как? Возможно ли оплата карты или принимаются только наличные? Требуется ли предоплата? Предлагается ли подписка? Если да, то на каких условиях? Что включает в себя эта компания? Что входит или включено в продукт или услугу? Если вы собираетесь конкурировать с другой компанией, вы должны знать все, что она делает для привлечения и сохранения клиентов. Что туда входит? Где она продает? Где она продает большую часть своего продукта или услуги? Какие места лучше всего подходят для ее магазинов или офисов? Какие города, части страны, части городов? Какой клиентской политики она придерживается? Какова ее политика в отношении клиентов? Есть ли страховки, возвраты, льготы, гарантии на обслуживание и так далее? Другими словами, как она работает со своими клиентами, когда они появляются? Как только вы соберете всю информацию о своих потенциальных конкурентах, вы должны спросить себя, что мы можем сделать, чтобы превзойти их. 12 правил следования за лидерами. Правило первое. Узнайте все, что сможете о ведущих людях и компаниях в выбранной вами области. Правило второе. Копируйте все, что делают другие для достижения успеха. Помните, что подражание – одна из высших форм лести. Если ваши конкуренты – это люди, которыми вы восхищаетесь за то, что они делают что-то успешно, во что бы то ни стало, вдохновитесь их идеями и настройте их под себя. Когда вы тоже начнете придумывать успешные идеи и методы, они обязательно скопируют вас. Правило третье. Восхищайтесь своими успешными конкурентами. Это очень важно с точки зрения психологии. Всегда думайте и говорите в позитивных, уважительных тонах о лучших людях и ведущих компаниях в вашей отрасли, а затем ищите способы превзойти их. Никогда не унижайте своих конкурентов. Развивайте в себе умение восхищаться успешными людьми. Правило четвертое. Ищите формулы успеха, которые вы можете перенести или адаптировать из одной отрасли или бизнеса в другую. Возможно, самым известным примером переноса одного успешного метода из одной отрасли в другую будет «Макдональдс». Основатель Рэй Крок решил применить методологию быстрой типографской печати к гамбургерам. Он видел свой бизнес как быстрое производство стандартизированных продуктов от братьев «Макдональд» из Сан-Бернардино. Рэй задавался вопросом, нельзя ли стандартизировать этот процесс и повторять его снова и снова. Это было началом империи Макдональдс, которая в настоящее время включает 30 тысяч франшиз по всему миру, каждая из которых использует технологию производственной линии, применяемую для быстрого питания. Другим примером производительной методологии, которая может быть перенесена из отрасли в отрасль, могут быть прачечные или автомойки самообслуживания. После настройки техники на прием монет эту схему можно дублировать снова и снова. Правило пятое. Ищите области вашего интереса в каждой отрасли, где можно получить большую прибыль. Сконцентрируйтесь на этих областях. Сосредоточьтесь на продуктах и услугах с высокой добавленной стоимостью. Помните, что 20% продаж в любой области составляют 80% прибыли. Вспомните молочные магазины МАК или 7-Elevens, методику круглосуточных магазинов. Всегда концентрируйтесь на продаже продуктов или услуг с наибольшей прибылью в вашей отрасли. Правило шестое. Посмотрите, что успешно делают малые предприятия, а затем рассмотрите возможность создания крупной организации, делающей то же самое в больших масштабах. Макдональдс и Century 21 Real Estate взяли методологию, которая работала для одной фирмы или отрасли, а затем умножили ее в сотни и тысячи раз. Доминос Пицца взяла метод быстрой доставки пиццы и умножила его на тысячи торговых точек. Наиболее успешные франшизы являются примерами дублирования успешной методологии из одной области в другую. Правило седьмое. Посмотрите, что делают признанные гиганты, а затем представьте клиентам более дешевую альтернативу. Крупные компании имеют высокий уровень накладных расходов. Очень часто вы можете наблюдать за тем, что они делают, а затем предоставлять равный или лучший продукт или услугу по низкой цене и предлагать их на местном уровне. Правило восьмое. Ищите область, где вы сможете использовать скорость и гибкость, чтобы предлагать продукты или услуги быстрее, дешевле или лучше, чем крупные компании в этой отрасли. Одно из больших преимуществ небольшой компании – это то, что вы можете двигаться быстрее. Вы можете предоставить более персонализированный сервис. Вы можете уделять больше внимания отдельным клиентам. Это представляет собой настоящую ценность, за которую люди готовы платить. Правило девятое. Посмотрите на самые продаваемые продукты в области ваших интересов в бизнесе и найдите способ их улучшить. Вам нужно всего лишь придумать продукт или услугу, которые будут на 10% лучше, чтобы начать свой путь к успешному бизнесу. Робин Кук, автор бестселлера Кома, использовал этот тип формулы. Кук Роберт. Кома. Перевод Космачевой. Издательство Leesma Systems, 1994 год. Примечание переводчика. Он сел и прочитал последние 100 бестселлеров из списка художественной литературы «Нью-Йорк Таймс». Читая эти книги, он придумал формулу написания бестселлеров. Он написал книгу «Кома», основанную на этой формуле, и она в одночасье стала бестселлером. Робин Кук сейчас написал серию бестселлеров, снова и снова используя одну и ту же формулу. Многие успешные авторы, такие как Гаральд Робинс, «Никогда не люби незнакомца» и другие, Том Кленси, «Мир Джека Райана» и Джон Гришем, «Пора убивать» и другие, сделали то же самое. Правило десятое. Всегда следуйте за лидерами. Не начинайте первыми использовать новый продукт или услугу. Позвольте другим, более сильным компаниям пройти процесс проб и ошибок за вас. Позвольте им рискнуть. Крупные компании могут позволить себе рисковать деньгами, покупая новые продукты или услуги. Небольшие компании – нет. Когда бизнес, продукт или услуга доказали свой успех, вы можете заняться ими и найти способ улучшить их. Правило 11. Помните, что никто не может запатентовать хорошую бизнес-идею. Щедро берите у других. Когда вы видите кого-то, у кого есть хорошая бизнес-идея, берите ее и работайте с ней. Иногда человек, который берет идею и работает с ней, делает это намного лучше, чем тот, кто придумал ее изначально. Правило 12. Вы достигаете вершины и остаетесь на ней, если будете наблюдать за другими компаниями, особенно за своими конкурентами, а затем перенимать их проверенные методы успеха. Никогда не прекращайте учиться и применять проверенные инструменты в любой области. Учитесь у экспертов, а затем делайте то, что они делают снова и снова, пока не получите те же результаты. Учитесь методом проб и ошибок. В любой области человеческой деятельности вы учитесь добиваться успеха методом проб и ошибок. Вы постепенно накапливаете опыт, который позволяет вам принимать больше правильных решений, чем неправильных. Вы можете ускорить необходимый процесс обучения, внимательно наблюдая за другими людьми и предприятиями и копируя лучшее, что они могут предложить. У вас есть возможность добиться финансового успеха в любой из множества различных областей. В данный момент вы, возможно, не имеете представления о том, какой из них лучше для вас, но самый быстрый способ добиться финансового успеха – это постоянно изучать лидеров в своей области деятельности и все возможные детали интересующего вас бизнеса и всегда оставаться в курсе событий. Когда-нибудь в будущем люди будут изучать вас и ваши методы ведения бизнеса, чтобы узнать, как разбогатеть. А пока продолжайте учиться и расти каждый день, извлекая выгоду из опыта других и экономя себе бесчисленные доллары и многие годы. И помните, не теряйте деньги. Практические упражнения. Первое. Выберите бизнес, отрасль или человека, которым вы очень восхищаетесь, и изучите их действия и качества. Учитесь у лучших. Второе. Выберите интересующий вас бизнес и соберите информацию о том, как люди и компании преуспевают в этой области. Учитесь как на успехах, так и на неудачах других. Третье. Выберите в бизнесе образец для подражания, которым вы особенно восхищаетесь и которого уважаете. Узнайте об этом человеке все, что сможете, и попрактикуйтесь в том, чтобы думать и действовать так, как он бы, по вашему мнению, себя вел. Четвертое. Проведите исследование, прежде чем вкладывать время, деньги или эмоции в новый бизнес или продукт. Выясните, что делают потенциальные конкуренты в этой области для увеличения продаж и прибыли. Пятое. Представьте, что ваш бизнес или какой-то аспект вашей жизни будут идеальными когда-нибудь в будущем. Как бы они выглядели? Как бы вы их описали? Шестое. При оценке бизнес-возможности определите наиболее выгодные и популярные продукты и услуги, предлагаемые в этой области. Как бы вы могли улучшить их и стать лучшими в своем бизнесе? Седьмое. Определите три наиболее важные вещи, которые вы делаете в своей работе. Организуйте свое время так, чтобы вы работали в этих трех областях большую часть времени. Потратьте свое время на то, чтобы улучшить себя с помощью сочинений других людей, чтобы вы легко получили то, ради чего так упорно трудились. Сократ. Древнегреческий философ 469 год до нашей эры 399 год до нашей эры.